Глава двадцать вторая. Да уж, история с её дядюшкой была не самой лучшей. Всё время, что мицука рассказывала про Мацубара Сана, всхлипывала или наоборот повышала голос. Было очевидно, что женщина с трудом сдерживается, дабы не перейти на мат и не начать бить посуду. Благо, я успевал подливать вино в бокал, и блондинка вовремя остывала, чтобы через пару предложений вновь завестись. На меня свалились все тяжести ее жизни. Боль утраты, издевательства в детском доме, обида на дядю и одновременно с этим любовь к нему. мицука ненавидела себя за слабость, но не могла ничего поделать. А под конец рассказа сорвалась на крик, но тут же взяла себя в руки. «Сука!» — воскликнула она и виновато посмотрела на меня. «Прости, зам, что вылила на тебя всю грязь моей жизни. Это неправильно, да и все нормально». Я подвинулся ближе и положил ладонь на ее ногу. Я согласился тебя выслушать и не отказываюсь от своего обещания. Спасибо. Улыбнулась Тайя одним махом осушила бокал. Но... Теперь, наверное, вы возненавидите меня всей командой. Что такое? Я вопросительно вскинул бровь и направился к столу открыть вторую бутылку. Я отдала ему деньги, что прислал нам Ичитари. Вздохнула Митсука и взглянула на меня жалостливыми глазами. И заму я не могла поступить иначе. И правильно сделала, я не стал ее разубеждать. Ведь его дочь, получается, твоя сестра, тяжело больна. Я бы поступил точно так же. Но теперь наши доходы скатятся к прежним суммам, вздохнула она. Я и так влезла в долги, чтобы поспеть вовремя с демоверсией. А вот это плохо, я покачал головой и с хлопком достал пробку. Но оно того стоило? Вроде... Неуверенно пробормотала блондинка. «Но проблема не в этом». «Тогда в чем?» На пару секунд в зале повисла тишина. А потом я увидел, как плечи мицука задрожали, и она, закрывшись ладонями, тихонько заплакала. «Вот черт, да что же происходит?» «Эй, ты чего?» Я присел рядом, поставив на журнальный столик, что был возле дивана бокала с вином. «Да расскажи уже, в чем дело?» «Изаму!» – прошептала женщина и посмотрела на меня красными, но все равно красивыми глазами. «Я сглупила и теперь...» – обвела взглядом собственную квартиру. «Осталось с этим один на один...» «Так, понятно...» – произнес я и достал телефон. Та удивленно уставилась на него, а потом перевела на меня взгляд. «Ты что удумал?» – подожди, не стал вдаваться в подробности и набрал номер отца. Через пару гудков послышался его голос. «Привет, сын! Куда пропал? У тебя все хорошо?» «Эх, папа, если б ты знал, какие приключения мне довелось сегодня пережить!» «Привет!» — я постарался придать голосу больше уверенности. «Прости, что не звонил, мы с ЦУМи заработались, сам понимаешь!» «Конечно, понимаю!» — рассмеялся тот на другом конце провода. «Дело молодое!» — пап, хотел отнекиваться... Но решил, что хотя бы по этому поводу не буду ему врать. Это не так важно, мы с ней просто друзья. Так это даже лучше, не унимался он. Эх, завидую тебе, такой молодой, а уже гарем себе собрал. Чёрт, и снова он прав, но пора переходить к делу. Есть немного, усмехнулся я, но я звоню по другому поводу. Мне пришлось приехать к мицука У неё проблемы, и мне придётся остаться на ночь. Что? Одновременно воскликнули и он, и она. Но если Митсука от удивления распахнула глаза и засопела от негодования, то отец лишь громче рассмеялся. «Ну ты даешь, приятель, и как тебе только удается. Поделишься секретом?» «Гены», — с улыбкой ответил я, — «и мозги. Знаю, что если за мной кто-то бегает, то надо это встречать с объятиями, а не убегать, словно пугливый заяц». «Вот ты какой!» — ответил тот, и я услышал в его голосе гордость. «Уел родного отца? Ну хорошо, один-ноль. Вот сейчас запрещу тебе оставаться, и будем квиты!» «Пап!» — протянул я. «Ты же знаешь, что я всегда тебя слушаюсь, но если запретишь, я впервые сделаю по-своему!» «Можно подумать, раньше ты так не делал!» «Ты понял, о чем я!» «Ладно, ладно», — увеселился тот. «Передавай начальнице привет и...» — перешел на шепот. «Ты же понимаешь, что я не спешу стать дедушкой?» «Ой, все!» — рассмеялся в трубку. После чего попрощались, и я повернулся к Митсука, встретившись с красным от гнева лицом. «Анда-сан!» — сурово начала она, уперев руки в бока. «Как это понимать?» «Напрашиваетесь в чужую квартиру на ночь, не поинтересовавшись у самой хозяйки?» «А разве хозяйка против?» — с хитрой ухмылкой переспросил я, положив телефон на столик. мицука еще пару секунд сидела с серьезным видом, а потом рассмеялась и крепко меня обняла. «Спасибо тебе», — прошептала на ухо. «Даже не знаю, как и отблагодарить». «Думаю, мы как-нибудь договоримся, а пока расскажи все до конца». Я так понимаю, история не закончилась на том, что твой дядя снова исчез. Блондинка чуть отстранилась и опустила взгляд. «Если б все было так просто», — пробормотала она. И снова на глазах навернулись слезы, но мицука подняла голову и шумно выдохнула. «Я уже говорила, что почувствовала себя маленькой девочкой, и это плохо потому, что меня можно легко надурить. Собственно, он так и сделал», — взглянула на меня, И вымученно улыбнулась. Сегодня утром мне позвонила его жена.